35. -е. Кощей вел меня по светлым коридорам своего настоящего замка, сосредоточенно что-то обдумывая, пока я осматривалась по сторонам. Здесь не было бутафорских пугалок в виде шматков паутины и декоративно сложенных черепушек на косточках. Просторно, чисто и светло. «А куда мы идем?» Поинтересовалась я, когда, пройдя очередной коридор, мы направились в сторону массивной двустворчатой двери, за которой явно находились люди. Гомон множество голосов нельзя было перепутать с чем-то иным, так что я заранее напряглась, предчувствуя какой-то подвох. «В тронный зал», — спокойно ответил мне Кощей. «Пришло время представить всем тебя, как мою невесту». «Кто?» — закричала я, когда смысл сказанного дошел до меня. «Ты не...» «Если ты переживаешь за мой выбор, то не стоит», — перебил меня бессмертный. «В избраннице я уверен, как в себе». «Кощей, я...» Способность говорить сейчас меня явно подводила. Эмоции слишком быстро сменяли друг друга. Волнение от его слов сменялось то радостью, то... Страхом. Я сейчас в теле Василисы прекрасной. Пусть он и догадался, что душа внутри чужая, но он вообще понимает, что творит? Как только он сделает это, как только объявит Василису своей невестой, мы же снова поменяемся с ней. И что тогда? Ега меня вернет домой, а Василиса получит меч. Неужели он? Все в порядке убийственно спокойно произнес Кощей. «Ты мне доверяешь?» «Да что-то уже сомневаюсь», — искренне выдохнула я, нервно вздрогнув. «А я нет», — хмыкнул он в ответ, вводя меня в заполненный людьми зал через распахнувшиеся двери. Первым, на что я обратила внимание, как ни странно, был трон. Впечатляющих размеров каменный пьедестал, изготовленный из черного матового материала с установленным на нем внушительным креслом. Высокая спинка, массивные подлокотники. Все это выглядело настолько впечатляющим, что я даже не обращала внимания на расступившихся людей, освобождающих нам дорогу к трону. Из общей картины немного выбивался лежащий прямо на полу меч, призывно поблескивая в бликах зажженных повсюду свечей. Он словно просился прикоснуться к нему, сомкнуть пальцы на рукояти, ощутить его вес и пару раз взмахнуть мечом, рассекая острым лезвием воздух. «Его бесстрашие, Кощей бессмертный!» Голос привратника помог мне сбросить это наваждение. Я повернула голову в его сторону. «От лица его чернейшество благодарим собравшихся. Как всем вам известно, недавно состоялся отбор невест на роль супруги и верной спутницы его злодейства». Я перевела взгляд на стоявших в первом ряду девушек. «Лучше бы я этого не делала». Они с таким превосходством и ехидством смотрели на меня, что мне сразу вспомнилось и мятое платье, в котором я спала, и волосы, которые я и не думала причесывать. Слишком много в моей жизни изменилось за короткий промежуток времени, чтобы я думала о внешности. Тело ведь не мое, Да и когда Кощей пришел, у меня мысли о другом были. Но теперь... Сейчас я стояла и чувствовала себя откровенным чучелом. Чучелом, которое кощей с минуты на минуту объявит своей невестой. Моя душа умчится в родную тушку, Василиса займет свое место и получит меч. Нет, этого нельзя допустить. Вы достойно проявили себя на испытаниях. Я до боли закусила губу, стояла кощею взять слово. Все показали свои сильные и слабые стороны, помогая мне определиться с выбором. «Нельзя!» — едва слышно прошептала я, когда бессмертный взял меня за руки. «Я объявляю тебя своей избранницей!» — громко и уверенно произнес Кощей, глядя мне прямо в глаза. «Ты согласна при свидетелях оказать мне честь и согласиться стать моей женой?» «Ты не понимаешь», — совсем тихо ответила ему, мысленно прося его остановить это безумие. «Просто скажи «да», — попросил меня бессмертный, успокаивающе сжав мои дрожащие ладони. В его взгляде словно светилось «доверься мне» и «я знаю, что делаю». Но я все равно сомневалась. «Что, если он не все продумал», Да и в чем вообще заключается его план? Верь мне. Так он сказал мне по дороге сюда. Ладно. Глубоко вздохнув, словно готовясь прыгнуть со скалы в ледяную воду, я на мгновение прикрыла глаза, отчетливо произнеся. Да. Я успела увидеть лишь его мимолетную улыбку перед тем, как пространство на пару секунд словно окутал туман, который, исчезая, сменил окружающее меня пространство с помпезного тронного зала на убранство домика Яги. Я оказалась за столом с занесенной в руке ложкой над тарелкой с тушеной картошкой. Поменялись. Прошептала я, наблюдая за упавшей на стол ложкой, выпавшей из моих пальцев. Хотела ли я вернуть свое тело? Да. Хотела ли я вернуться домой? Нет. Мой дом здесь. А еще здесь кощей, который стоит сейчас перед настоящей Василисой Прекрасной, и черт его знает, что там у них происходит. Мое беспокойство за него затмевало собой все остальные чувства. Сложившееся начинало казаться ужасной идеей. Нужно было сказать ему нет, нужно было предотвратить. Нужно было. Получилось, значит. Обернувшись на голой, стоявший у печки Иги, я украдкой стерла проступившие на глазах слезы. «Святогор будет доволен! Светогор, я не успела закончить предложение, как баба-яга с невероятной для ее возраста прытью подскочила ко мне, сдувая мне в лицо со своей ладони какой-то порошок, от которого моментально запершила в горле, заставляя меня кашлять и задыхаться. Смор травой бороться бесполезно, Елена! Противно рассмеялась старуха, когда я завалилась на пол, в отчаянии схватив себя руками за горло. «За что?» — попыталась спросить, но слова походили больше на хрипы. «Не думала же ты, что я тебя верну!» У меня перед глазами начало стремительно темнеть, кислорода катастрофически не хватало. «Такие, как ты, только портят всё!» Каждый новый вдох давался труднее предыдущего. Такого расклада я и представить себе не могла. Зря я за Кащея переживала, нужно было о себе задуматься. «Елена!» Я услышала незнакомый женский голос, но сил поднять голову и посмотреть на говорившую у меня уже не было. Все, что я сейчас могла, это прижиматься лбом к дощатому полу и силой проталкивать в легкие крохи кислорода. Елена, вновь позвал меня голос, ты меня слышишь? Я смогла лишь рвано кивнуть. Живочая, недовольно произнесла Ега. Отлично, привела, значит, подружку. «Стоят и смотрят, как я умираю». «Хвала первородному камню!» — радостно завопила незнакомка. «Слушай внимательно. Сейчас дышать станет легче, но не подавай вида. Дыши едва заметно и не шевелись. Поняла меня?» Я даже не успела мысленно удивиться этим словам, как удушающее чувство исчезло, словно кто-то убрал руку, сжимающую мне горло. «Едва заметно, Елена!» — прикрикнула на меня незнакомка, отрубая жгучее желание нормально отдышаться. «Дыши осторожно, совсем по чуть-чуть. Яга не должна заметить, что ты жива осталась. Я мороком тебя сейчас прикрою». Приказ ее я выполнила, старательно дыша так, как она сказала. Желание вдохнуть полной грудью никуда не делось, но стало все равно легче, чем до этого. «Вероятно, кислород начал поступать и в мозг, так как у меня появились вполне закономерные вопросы на тему «А кто со мной сейчас разговаривает? И почему яга этого не слышит?» «Молодец!» — похвалила меня незнакомка одновременно с произнесенным от яги. «Сдохла!» «Сейчас они от тебя избавляться будут. Главное — не шевелись!» В этот же момент скрипнула дверь, впуская кого-то в избушку. «Соловей?» — обратилась к вошедшему яга. «В хмурь реку её скинь». «Погубили, значит, девицу?» — безразлично ответил ей мужской голос. «И не жалко». «А что её жалеть? Папаша её никого не пожалел!» Практически выплюнула яга. Ну ничего, Светогор все исправит. Салтан уже давно камнем стоит и вам не мешает. Я услышала, как Соловей приблизился, остановившись около старательно изображающей труп меня. Внимательно слушающий и находящийся в глубоком изумлении от услышанного труп. Отправили бы девку обратно в ее мир. Вернулась бы она прицокнула языком яга ай ты думаешь кощей выбор сделал просто так что ли сердце она его притянул бы бессмертный обратно ее она вон вернулась и слезы по нему лить начала нет не место ей здесь уноси как скажешь холодно отозвался соловей поднимая меня на руки и перекидывая через плечо Елена спокойно, вновь заговорила со мной помогающая мне женщина, молчи, и не двигайся. Тогда все будет в порядке, сердечко Кошенькина. Последнюю фразу она произнесла с таким умилением, что я чуть было не подняла голову, чтобы все же посмотреть на нее. Соловей тем временем вынес меня на улицу и довольно быстрой походкой куда-то перемещал, насвистывая что-то себе под нос. Было жутко интересно поднять голову и осмотреться, но я себя сдерживала. Что такое морок, я понятия не имела никакого. Могла лишь предполагать, что это какая-то иллюзия, зрительный обман. В любом случае отказываться от шанса на спасение я не собиралась, послушно изображая безжизненность. Судя по услышанному, Соловей был не очень доволен тем, что «меня убили». Но это не было поводом внезапно ожить у него на плече. Соловью верить нельзя, словно читая мои мысли, произнесла незнакомка. Вот видит же, что не дело ега творит, а помогает ей. Еще и Святогор. Вот это действительно неожиданно, хотя сила такая у него есть, неужели действительно он еге покровительствует? Святогор. В памяти что-то отзывалось на это имя, но я никак не могла вспомнить, кто это. А еще я с запозданием поняла, что Ега изначально знала, кто я. Елена Салтановна. Знала, и как овцу на убой. Сердце кощее. Я так до конца и не смогла понять, что это значит, но... Но то, что меня уже несколько раз им назвали, заставляло моё сердечко радостно сбиваться с ритма. «Елена, приготовься!» — обратилась ко мне незнакомка. «Он тебя сейчас в воду кинет. Полёт будет не очень долгим, тут всего метра три. Но вода ощутимо холодная, так что не кричи. Подумаешь, намокнешь немного, зато живо останешься». Окончание ее наставления я уже слушала в полете, до боли сжав зубы, чтобы не заорать от неожиданности и страха. В воду я вошла плашмя, стремительно погружаясь на глубину и боясь пошевелиться. И лишь когда легкие стало сжечь от нехватки воздуха, я устремилась на поверхность, надеясь, что соловей не стоит сейчас на берегу, с тоской, смотря на воду. Могла бы и быстрее всплывать. Он сразу ушел. Мне пришлось задрать голову, чтобы рассмотреть говорившую. Ей оказалась очень красивая темноволосая женщина, одетая в приталенную белоснежную рубашку и черные, заправленные в высокие сапоги штаны. Ты кто такая? Откашлившись, спросила я у нее, прикидывая, как мне отсюда выплывать. Берег со всех сторон был слишком крутой, чтобы у меня хватило сил забраться по нему. Я... Кладенец! гордо представилась она, указав рукой в сторону. По течению плыви. Там более пологий берег будет. Кладенец? переспросила я, более пристально разглядывая ее. Отлично. Только кощеевой шизофрении мне для полного счастья сейчас и не хватало.